«Астра» — клан астрального пламени. Вадрик нервно барабанил пальцами по каменной стене, в то время как его жена наставляла дочь. «Еда в сумке, там же медикаменты. Если поранишься, обязательно обработай. Ты взяла свитер?» «Мама!» «Что, мама?» «А если там холодно, теней всех взяла?» «Да!» отроциус, властно проговорила женщина. Около маленькой девочки с черно-фиолетовыми волосами появилась громадная тень бронированного воина, который встал смирно и отдал честь. — Уйди, от Атроциус. Сколько раз говорила тебе не слушать маму? — Ну, это моя тень. Почему ты ее приучаешь? — Я просто беспокоюсь за тебя. — Все нормуль, мам. — Я пошла. Лилиана Легион Тьмы пусть и была всего тринадцатилетней летней девочкой, но она была настоящим феноменом среди магов эвакации. Единственная среди магов этапа преобразования она могла держать полсотни теней сразу. Сверх этого у нее были три личные тени, которые имели собственное сознание. Одним из них был тот самый Атроциус. Девочка нажала на символ спирали, что означал душу, после чего повернулась к отцу. — Я вернусь с крутой реликвии, не переживай. Удачи! — кивнул ей Бадрик, все еще скрывая свое беспокойство.